Глава пятая. Двадцать красных гвоздей. В караульной на этаже Орла сидели двое воинов. Их небрежные позы вовсе не свидетельствовали о потере бдительности. Штурм бронзовых ворот мог начаться в любую минуту. Но в течение многих лет... Ни одна из сторон не предприняла такой попытки. «Чужеземцы — сильные союзники», — сказал один из воинов. «Думаю, что завтра Ольмек выступит на врага». Он говорил, как солдат на настоящей большой войне. В маленьком мире Ксухотла любая горстка вооруженных людей считалась армией, которую предстояло завоевать. Другой воин задумался. «Допустим, с их помощью нам удастся покончить с ксоталанцами», сказал он наконец. «А что потом, Ксатмек?» «Как это что?» удивился Ксатмек. «За каждого из них мы вобьем по гвоздю». Пленников сожжем, обдерем заживо или четвертуем. А потом, — настаивал первый, — потом, когда их не будет. Странно даже как-то. Не будет с кем сражаться. Всю свою жизнь я рубился с ксоталанцами и ненавидел их. «Чем я буду жить, когда вражда кончится?» Ксатмек пожал плечами. Его собственные мысли никогда не устремлялись так далеко. Вдруг оба услышали за воротами какой-то шум. «Ксатмек, к воротам! Я погляжу через око!» Ксатмек с мечом в руках прильнул к воротам, напрягая слух. А его товарищ глянул в систему зеркал и увидел, что перед воротами полно людей. Мечи они держали в зубах, а уши заткнули пальцами. Один из них, султаном из перьев, поднес к губам дудочку. И едва стражник закричал тревогу, начал играть. Голос застыл в горле стражника, когда высокий, необыкновенный писк прошел сквозь металлические двери и коснулся его ушей. Сотмек упал у ворот, словно парализованный, и заслушался. Другой воин, находившийся подальше, почувствовал угрозу в этом дьявольском свисте. Высокие звуки, словно невидимые пальцы, вонзились в его мозг, наполняя его чем-то чужим и безумным. Страшным усилием воли ему удалось сбросить чары и отчаянным голосом прокричать сигнал тревоги. И тогда музыка изменилась. Невыносимый свист стал резать барабанные перепонки. Ксатмек застонал от нестерпимой муки, и последние остатки разума покинули его. Не помня себя, он разомкнул цепь, открыл ворота и с мечом в руках бросился в зал прежде, чем товарищ успел его остановить. Тутчас же в него вонзилась дюжина клинков, и по его окровавленному телу с рычанием пронеслась ватага ксоталанцев. Их торжествующий вопль наполнил залы и комнаты Техултли. Стражник, оставшийся в живых, выставил копье. И только тут сообразил, что враг в крепости. Острие его копья вонзилось в чей-то живот. И больше он ничего не видел. Удар сабли раскроил ему голову. Крики и звон оружия разбудили Конана. Он вскочил с постели, схватил меч и, подбежав к двери, распахнул ее настежь. В коридор он вышел как раз в минуту, когда по нему мчался воин Тихолтли. «Ксоталанцы!» — рычал он. «Они в крепости!» Конан помчался по коридору и наткнулся на Валерию, которая выскочила из своей комнаты. «Что творится, черт побери?» закричала она. «Говорят, прорвались ксоталанцы, сказал он. «И похоже, что это правда». Втроем они ворвались в тронный зал, и зрелище, которое открылось им, было самым кровавым из кошмаров. Около двадцати мужчин и женщин с изображениями белых черепов на груди схватились с людьми Техултли. Женщины обоих кланов бились наравне с мужчинами, и пол в зале был усеян мертвыми телами. Ольмек в одной набедренной повязке бился у подножия своего трона. Таскела прибежала из своих покоев с мечом в руке. Ксатмек и его напарник были убиты и поэтому никто не мог объяснить людям Техултли, каким образом враг ворвался в крепость. И тем более никто не мог объяснить причины этой безумной атаки. Но потери ксоталанцев были большими, а положение более отчаянным, чем полагали их враги. Союзник, покрытый чешуей, был покалечен. Пылающий череп убит. Один из четырех воинов перед смертью успел сообщить о двух белокожих рубаках, которые укрепили силы неприятеля. Этого было достаточно, чтобы привести их на грань отчаяния и бросить на врагов. Люди Тихултли оправились уже от первого шока, стоившего им нескольких жизней, и яростно сражались а стражники с нижних этажей изо всех сил спешили, чтобы вступить в бой. Это была битва диких собак, слепая, безжалостная, до последнего вздоха. Все больше ярко-красных пятен расцветало на пурпурном полу, трещали столы и кресла и слоновой кости, подали бархатные шторы и тоже окрашивались красным. Это была кровавая кульминация кровавого полувека, и все это понимали. Но исход битвы был предрешен. Люди Тихултли, и так вдвое превышающие противника числом, воспрянули духом, когда в бой вступили их светлолицые союзники, а они ворвались, словно ураган, ломающий молодой лес.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 Техултли и двое белых наемников.